Бум. Но, видите ли, материя может рассматриваться как причинный ряд, и наше определение движения неадекватно. Вы говорите, что это движение не имеет ни начала, ни конца, и что оно не является результатом ряда следующих друг за другом причин. Кришна Мурти. Итак, я хочу условиться о формальном определении движения, которое не есть движение. Не знаю, смогу ли я выразить это ясно. Бум. Тогда почему нужно называть движением то, что движением не является? Кришнамурти. Потому что оно не покой, оно активно. Бомб. Это энергия. Кришнамурти. Оно обладает потрясающей энергией, поэтому никогда не может быть в состоянии покоя, и именно в этой энергии оно обретает тишину. Бомб. Я думаю, нам придется сказать, что обычный язык слов не может подобающим образом это выразить, но сама эта энергия есть покой, и она также есть движение. кришна В этом движении есть движение тишины. Не звучит ли это нелепо? Бом. О движении может быть сказано, что оно возникает из тишины. кришна Верно. Понимаете, это как раз то, что есть. Мы называем это пустотой в уме. У нее нет причины, нет следствия. Она не движение мысли, времени, она не движение материальных реакций. Ничего этого в ней нет. Способен ли ум хранить себе эту необыкновенную тишину без какого бы то ни было движения? Когда существует такая абсолютная тишина, из нее возникает движение. Бом, я, кажется, уже упоминал в наших беседах о некоторых людях, таких как Аристотель, которые имели подобное видение в прошлом, Так вот, понимаете, когда он пытался дать описание Бога, он говорил о неподвижном двигателе. Кришнамурти, о нет, я не хочу этого делать. Бом, вы не хотите описывать Бога, но примерно такого рода видением в прошлом обладали многие люди. Потом это, думаю, вышло из моды. Кришнамурти, давайте снова введем это в моду. Решили? Бом. Я не говорю, что Аристотель имел правильное представление. Просто рассматривая некоторые вещи, он высказывал нечто подобное, хотя, возможно, во многих отношениях и отличающееся. Кришнамурть. Было ли это интеллектуальным представлением или действительностью? Бомб. Это очень трудно сказать, нам слишком малоизвестно. Кришнамурть. Следовательно, нам и не требуется ссылаться на Аристотеля. Бомб. Я только хотел указать, что понятие движения в состоянии покоя не было нелепым, потому что другие очень уважаемые люди уже высказывали нечто подобное. Кришнамурти, я рад. Рад быть уверенным, что не сошел с ума. А не является ли это возникающее из тишины движение, движением творчества? Мы не говорим о том, что называют творчеством поэты, писатели и живописцы. Для меня это не творчество, а просто проявление способности, мастерства, памяти и знания. Творчество, о котором мы говорим, не проявляется в форме. Бомб. Важно это различать. Обычно мы считаем, что творчество получает выражение в форме или проявляется как структура. Кришнамурдь. Да, структура. Мы вышли за грань безумия, так что можем продолжать. Не хотели бы вы сказать, что это движение, не связанное с временем, вечно новое? Бом. Да, вечно новое в том смысле, что творчество – это вечно новое. Верно? Кришнамурти. Творчество вечно ново. Это новое, то, что художники стараются раскрыть. По этой причине они тешат себя всякого рода абсурдными вещами, но новое приходит в тот момент, когда ум – Абсолютно тих, и из этой тишины возникает движение, которое всегда ново, в тот момент, когда это движение получило выражение «бом». Самое первое выражение в мысли. Кришнамурть. В том-то и дело. Бом. И это может быть чем-то полезным, но тогда мысль его фиксирует, и оно становится преградой. Кришнамурть. Мне сказал однажды индийский ученый, что прежде чем люди начинали лепить голову божества, или что бы то ни было они, должны были погружаться в глубокую медитацию. В нужный момент они брали молоток и резец. Бом. Тогда это приходит из пустоты. Видите ли, тут есть еще другой момент. Австралийские аборигены чертили фигуры на песке, чтобы они не были постоянными. Кришноморти. Это правильно. Бом. Может быть, с этой же точки зрения следовало бы рассматривать и мысль. Видите ли, мрамор слишком статичен и остается на тысячи лет, и хотя оригинальный скульптор мог обладать пониманием, люди, которые после него придут, увидят лишь застывшую форму. Кришнамурти Какое отношение все это имеет к моей повседневной жизни? Каким образом это проявляется в моей деятельности, в моих обычных физических реакциях на шум? боль на различные формы конфликта. Какое отношение имеет мое физическое бытие к этому внутреннему импульсу, идущему от безмолвия? Бомб. Ну, пока ум молчит, мысль в порядке. Кришнамурть. Мы до чего-то добрались. Не хотели бы вы сказать, что этот, идущий от безмолвия внутренний импульс, бесконечно нов и выражает абсолютный порядок универсума? бом. Мы могли бы считать, что порядок универсума возникает из этого безмолвия и пустоты. Кришнамурти Итак, какое отношение имеет безмолвный ум к универсуму? Бом Отдельный ум? Кришнамурти Нет, ум. Бом Ум вообще? Кришнамурти Ум. Мы прошли через всеобщее и отдельное, и за пределами этого существует ум. Бом Не хотели бы вы сказать, что это универсальный ум? Кришнаморти, я не хочу пользоваться словом «универсальный». Бом. Универсальный в том смысле, что он находится вне, за пределами отдельного, но, может быть, это слово создает трудность? Кришнаморти, а можем мы найти другое слово? не Неглобальный. Как назвать ум, который за пределами отдельного ума? Бом. Ну, вы могли бы сказать, что это первопричина, основная сущность вещей, то, что называют абсолютом. Кришнамурть. Я не хочу пользоваться также и словом «абсолют». Бомб. Абсолют буквально означает то, что свободно от всех ограничений, от всякой зависимости. Кришнамурть. Ну ладно, если вы утверждаете, что абсолют означает свободу от всякой зависимости и ограниченности. Бомб. От всех отношений. Кришнамурть. Тогда мы воспользуемся этим словом. Бомб. Оно, к несчастью, имеет побочное значение. Кришнамурть. Конечно. Но давайте воспользуемся им в данный момент просто для удобства в нашей беседе. Существует абсолютная тишина, и в ней или из нее происходит движение, и это движение вечно ново. Каково отношение этого ума к универсуму? Бом. К материальной вселенной? К Кришнамурте. К вселенной как к целому, включающими в себя материю, Деревья, природу, человека, небеса. Бом, это интересный вопрос.